В чем суть психической несовместимости, если мы отнесемся к этому вопросу без шуточек? В том, что пока у тебя нервы не расшатаны длительным рейсом, ты можешь терпеть в других людях то, что вызывает в тебе раздражение. Например, тебе с первой встречи ужасно противно есть вместе с механиком, который чавкает. Но ты ешь и молчишь месяц, второй, третий... А потом, когда нервы твои уже расшатаны длительным рейсом или механическим чавканьем, ты взрываешься и сообщаешь механику, что еще в петровские времена было сказано в юности честном зерцале, что чавкают только свиньи. Естественно, механик удивляется, что ты вдруг стал к нему придираться, хотя раньше целых три месяца не придирался. И он искренне считает, что ты просто из пальца все высосал. И сразу говорит, что у тебя уши дергаются, когда ты жуешь. Но что, он-то молчал об этом все три месяца и так далее и тому подобное. Короче говоря, нарушение психической совместимости наступает тогда, когда ты начинаешь сообщать другим людям правду о том, что ты о них думаешь. Пока ты врал им, то есть скрывал свое раздражение их привычками или поступками, все было хорошо. Но под влиянием длительного рейса твои ослабшие нервы не дают тебе возможности врать. И вот именно правдивость и есть самое ужасное в человеческих отношениях. Если ты с полной искренностью заявляешь, что терпеть не можешь чавкающих людей, то тебе заявляют, что ты нетерпим к людям, не умеешь владеть собой и являешься негодным членом коллектива парадокс здесь в том что самое высокое человеческое качество правдивость искренность при существовании в коллективе есть самое дурное и вредное качество и чем больше и шире и чистосердечнее ты информируешь людей о своем к ним истинном отношении тем хуже идут дела в коллективе Быть может, великая заповедь понять человека, простить человека, равносильно подпольной мудрости лги людям. Но мы же знаем, что ложь противоречит самой сути природы, которая не способна лгать. Если температура поднимается, камень расширяется. Он не способен не расширяться, потому что лишен способности лгать. Человек лгать способен. Тогда получается, что мы, может быть, и вершина природы, но и исчадие ее, мы – нечто противоречащее ее сути. Если бы я принимал участие в конкурсе на определение того, что такое человек, в конкурсе который продолжается без всякого успеха уже 10 тысяч лет, то предложил бы такую формулировку – человек – существо, обладающее способностью лгать и не могущее существовать без этой способности ибо обречено на страх перед одиночеством. Именно страх перед одиночеством вынуждает нас лгать и терпеть чужую ложь и на пароходе, и в космосе, и в семье. Даже рай и ад человечества во все времена и у всех народов представляла и представляет в виде мощного коллектива праведников или грешников. И в раю, и в аду всегда кишмя кишит народ. Ни одному гению не пришло даже на ум наказать грешника обыкновенным могильным одиночеством. Ведь на миру и раскаленная сковородка, и сатанинские щипцы, и кипящая смола чепуха. Вот помести мертвого грешника в обыкновенный гроб, закопай – И пусть он там лежит в одиночестве, без надежды пообщаться даже с судьями в день страшного суда. Рядом с таким наказанием коллективное болтыхание в кипящей смоле, купание на Лазурном берегу.